«Едоки хлеба». Год в Мольтинге выдался длинный и полный событий, и вот, наконец, он подходил к концу. Последние несколько месяцев 1942-го Лизель поглощали раздумия о трех мужчинах в беде, как она их называла. Она гадала, где они могут быть и что делать. Однажды днём Лизаль вынула из футляра папина кордион и тщательно протёрла его тряпкой. И только раз, перед тем как сложить его обратно, Лизаль сделала то, чего не смогла мама. Коснулась пальцем клавиши и тихонько качнула меси. Роза была права. От этого в комнате только стало ещё пустые. Встречая с Руди, Лизель всякий раз спрашивала, какие вести от Алекса Штайнера. Иногда Руди в подробностях пересказывал содержание последнего отцовского письма. По сравнению единственное письмо, полученное Лизель от папы, как-то разочаровывало. Ну а про Макса, конечно, оставалось только воображать. С великим оптимизмом она представляла, как он шагает один по пустынной дороге. Время от времени Рисовала себе, как Макс входит в какие-нибудь двери спасения, обманув кого нужно своим поддельным удостоверением. И эти трое являлись ей повсюду. В окне класса она замечала папу. Макс часто сидел рядом с ней у камина. Алекс Штайнер появлялся, когда она гуляла с Руди, смотрел на них из глубины мастерской, когда они заглядывали туда, бросив взгляды на тротуаре. Смотри, какие костюмы, говорил Йеруди, упираясь в стекло лбом и ладонями. Всё пропадает. Странно, только одним из любимых развлечений Лизель стала фрау Хальцапфель. Теперь чтение проходило и по средам. Они закончили свистуна в сокращённой водой версии и теперь взялись за почтальона снов. Фрау Хальцапфель иногда угощала Лизель чаем, а то и супом. который неизменно бывал лучшим аминово. Не такой водянистый. Между октябрём и декабрём случился ещё один парад евреев, а потом ещё один. Как и в прошлый раз, Лизель помчалась на Мюнхенштрасса, но теперь посмотреть, нет ли среди узников Макса Ванденбурга. Она разрывалась между очевидным желанием увидеть его, чтобы убедиться, что он жив, и не увидеть. что могло означать любое число исходов, один из которых свобода. В середине декабря по Мюнхенштрассе опять гнали в Дахау кучку евреев и прочих злодеев. Парад номер 3. Родитель устремлённо сходил по Химельштрассе к дому номер 35 и вернулся с небольшой котомкой и двумя овеляками. Двинули свинюху. Содержимое котомки Руди Штайнера. 6 кусков чёрствого хлеба, разломанных на четвертинки. Они укатились вперёд колонны в сторону Дахао и остановились на пустом отрезке дороги. Руди подал Катом Кулизель, набери горсть. Сомневаюсь, что это хорошая мысль. Руди шлёпнул ей в ладонь кусок хлеба. Так делал твой папа. Как тут было спорить? Дело стоило хвоста. Надо быстро Тогда не поймают. Руди начал разбрасывать хлеб, так что пошевеливайся, свинюха. Лизель не могла удержаться. С её лица не сходила тень усмешки, пока они с её лучшим другом Руди Штайнером раздавали дорогие куски хлеба. Закончив дело, они подхватили велосипеды и спрятались среди новогодних ёлок. Дорога была холодная и прямая. В скором времени Появились солдаты с евреями. В тени дерева Лизель смотрела на друга. Как все изменилось, от фруктового вора до подателя хлеба. Светлые волосы Руди хоть и темнели, но были как свеча. Лизель слышала, как у него самого урчит в животе, и он раздавал хлеб людям. Это Германия? Фашистская Германия? Передний солдат не заметил хлеба, он не был голоден. А вот передний еврей заметил. Он протянул за скорузлую руку, подхватил кусок и лихорадочно затолкал его в рот. «Не Макс ли это?» — подумала Лизель. Ей было плохо видно, и она подвинулась, чтобы рассмотреть получше. «Эй!» — Руди обозлился. «Не шевелись! Если нас заметят и поймут про хлеб, нам конец!» Девочка полезла дальше. Один за другим евреи наклонялись и подбирали с дороги хлеб, а из-под еловых лап каждого внимательно рассматривала книжная воришка. Макса среди них не оказалось. Но радость была недолгой. Она ошелохнулась вокруг, когда один солдат заметил, что кто-то из-под конвойных уронил руку к земле. Колонну остановили, дорогу внимательно осмотрели. Узники сживали, как только могли, быстро и бесшумно коллективно глотали. Конвоир подобрал несколько кусков и осмотрел обе стороны дороги. Узники тоже озирались. Вон там один солдат крупным шагом двинулся к девочке под близким деревом и тут заметил мальчика. Оба побежали. Они бежали в разные стороны под стропилами сучьев и высоким потолком леса. Лизаэль, беги, не останавливайся. а велики... Да насрать! Нужны они!» Они бежали без остановки, но через сто метров сгорбленное дыхание солдата настигло Лизель. Оно скользнуло рядом, и Лизель приготовилась к руке спутницы. Ей повезло. Достался только сапог под зад и пригоршний слов. «Беги отсюда, малявка! Нечего тут!» Лизель поднажала и не останавливалась, еще добрый километр. Ветки полосовали ее по рукам, сосновые шишки подкатывались под ноги, а вкус новогодней хвои колоколом звучал в легких. Прошло целых сорок пять минут, прежде чем Лизель вернулась к дороге, где Руди уже сидел и ждал ее возле ржавых великов. Он собрал с дороги остатки хлеба и теперь жевал черствую твердую пайку. Я тебе говорил не высовываться, сказал Руди. Лизель повернулась задом. Посмотри, нету отпечатка.